Мнения очевидцев расходятся. По словам одних, комната сохранилась в первозданном виде. Другие отметили, что на резьбе имелись значительные повреждения. При отступлении фашистов панно снова были разобраны и не позднее 6 апреля 1945 года вывезены в неизвестном направлении. С этого времени следы комнаты теряются. В мае 1945 года из Москвы в Кенигсберг приехала правительственная комиссия, начавшая поиски янтарного кабинета. Директор Кенигсбергского музея Роде рассказал профессору Брюсову о том, что все янтарные панно сгорели. Однако проведенная ленинградскими искусствоведами экспертиза доказала, в пожаре сгорели только отдельные детали интерьера. То, что на пепелище не нашли ни кусков оплавившегося янтаря, ни остатков бронзового убранства, ни осколков зеркал и даже химических следов всего этого, наводило на мысли что сокровища успели вывести. Для того, чтобы установить, куда исчезла янтарная комната, следственный отдел СМЕРШ обратился к бывшему заведующему музеями Кенигсберга доктору Альфреду Роде. Но он внезапно исчез прямо из своего особняка. Когда оперативная группа приехала в дом Роде, дверь оказалась открыта. Всюду царил беспорядок, а соседи сообщили, что супруга в Роде забрали в больницу. Визит в больницу только укрепил подозрение в том, что акция была тщательно спланирована. Оперативникам предъявили записи, что супруги скончались от желудочного кровотечения и даже сообщили место захоронения. На кладбище среди новых могил отыскался холмик с деревянным крестом, на котором химическим карандашом было выведено «Эльза и Альфред Роде». Однако могила оказалась фальшивой. Исчезновение Альфреда Роде стало первым звеном в цепочке таинственных смертей, связанных с поисками янтарной комнаты. Публицист Федор Морозов считает, что смерть писателя Александра Беляева вполне могла быть связана с тайной янтарной комнаты. Дело в том, что последняя вещь, над которой работал Беляев, была посвящена именно этой теме. Беляев еще до войны Многим рассказывал о своем новом романе и даже цитировал знакомым некоторые отрывки. С приходом в Пушкин немцы активно заинтересовались янтарной комнатой. Гестаповцы не могли поверить, что им в руки попала подлинная мозаика. И активно искали людей, которые располагали бы информацией по этому поводу заходили и к Александру Романовичу, пытаясь выведать, что ему известно об этой истории. После беседы Беляева ликвидировали. Майор Иван Курица также поплатился жизнью за попытку приблизиться к разгадке тайной янтарной комнаты. После войны его часть расположилась в имении бывшего гауляйтера Восточной Пруссии Эриха Коха, От местных жителей Иван узнал о том, что в конце 1944 года в имении велись крупные подземные работы. Участвовавшие в них военнопленные были затем расстреляны. Майор, заинтересовавшись, разыскал экономку имения. Долго с ней беседовал. Однако, когда возвращался от нее ночью на мотоцикле, Ему срезала голову, натянутой через дорогу проволокой. Утром экономку нашли задушенной. Впоследствии вход в подземелье был обнаружен, но оно оказалось затопленным. Гибели людей, знающих что-либо о пропавшем шедевре, есть объяснение. В Кенигсберге и некоторых районах бывшей Восточной Пруссии достаточно долгое время после их освобождения действовала... Законспирированная фашистская организация «Вервольф» – «Обратни». Одна из ее целей – продолжение операции по вывозу на Запад награбленных ценностей. Однако череда смертей не обрывается и через полвека после окончания войны. Сравнительно недавно, в ноябре 1988 года, газеты сообщили о насильственной смерти одного из самых известных исследователей тайны янтарной комнаты, немецкого ученого Георга Штайна. Незадолго до своей гибели он сообщал в письме своему другу и единомышленнику Эдуарду Фальцфейну о том, что напал на след янтарной комнаты. А через несколько дней его труп с множеством ножевых ран был обнаружен в 140 километрах от Гамбурга в развалинах старого замка. Барон Фальцфейн сумел купить архив Георга Штайна и передал его в СССР как дар Советскому фонду культуры. После многолетних бесплодных усилий государственная комиссия, занимавшаяся поиском янтарной комнаты, с 1967 по 1984 год ликвидирована. Было принято решение восстановить убранство комнаты по имеющимся эскизам и фотографиям. Первые шаги в этом направлении предприняли реставраторы еще в 1979 году. На сегодняшний день янтарная комната восстановлена. При реставрации было использовано около шести тонн янтаря, огромное количество денежных средств. Тем не менее, нельзя утверждать, что современная копия повторяет легендарную янтарную комнату. Реставрация производилась по черно-белым фотографиям. О судьбе исчезнувшего оригинала можно только строить предположения. Гипотезы о ее местонахождении многочисленны, но наиболее вероятными считаются пять из них. Согласно первой, нацисты не смогли вывести янтарную комнату из Кенигсберга и спрятали ее в засекреченном бункере. Сторонники второй версии утверждают, что кабинет был эвакуирован из Восточной Пруссии морским путем и доставлен в Германию, а возможно и в Южную Америку. Третья версия. Ящики с ценным грузом были вывезены в Западную Пруссию и спрятаны на территории современной Польши. Еще одна гипотеза. Четвертая. Указывает на то, что янтарную комнату вывезли центральные земли. Третьего рейха и укрыли в тайном депозитарии. Впрочем, не исключена возможность ее последующей передачи представителям армии США, занявшим районы с секретными бункерами. И, наконец, последняя версия основана на предположении, что восьмое чудо света может находиться на территории бывшего Советского Союза, куда оно попало из Кенигсберга после взятия прусской цитадели. Интерес к тайне янтарной комнаты то затухает, то разгорается. В 1990-е годы о пропавшем сокровище заговорили вновь. 13 декабря 1994 года в Лондоне на аукционе «Кристис» была продана гемма с изображением головы римского воина, определенная экспертами как подлинный элемент декора шедевра. Неизвестный покупатель заплатил за нее 180 тысяч австрийских шиллингов. Другая часть янтарной комнаты была найдена в мае 1997 года, когда полиция Пацдама обнаружила одну из четырех мозаичных картин, украшавших зал. подно признано подлинным и немецкими, и российскими экспертами. Спустя несколько дней там же, в Германии, был обнаружен один из двух коммодов, дополнявших убранство комнаты. Однако надежды на то, что ценная реликвия вот-вот будет обнаружена, не оправдались. Янтарная комната стала символом кладоискательства. Поисками занимаются и профессионалы, и любители. Существует более сотни версий местонахождения тайника, где она будто бы хранится, но, возможно, никто и никогда больше не сможет полюбоваться ее красотой. Если сокровище было спрятано под землей, то, скорее всего, дубовые панели, на которых крепился янтарь, рассыпались в прах, и бесценные мозаики превратились в россыпь разноцветных камешков.